Шарли подошла к двери палаты, дрожащая, неуверенная, измученная ужасными предчувствиями и сильной болью. Как ей объяснили, от удара взрывной волны Кальбери рухнул прямо на нее, и теперь у нее страшно болела ушибленная спина и три треснувших ребра. Перед дверью стоял полицейский, судя по всему, не последний, с которым ей предстояло столкнуться в ближайшее время. Однако Шарли была счастлива от сознания того, что Давид под надежной охраной. Вдову все еще не нашли. И никого из общества астрософии, скорее всего, тоже. Никто из них, конечно, не рискнет объявиться здесь, но все же. Полицейский шагнул в сторону, пропуская ее в палату. Войдя, Шарли сделала над собой усилие, пытаясь не смотреть на трубки и провода, опутавшие Давида со всех сторон, и полностью сосредоточиться на его лице. Он спал глубоким сном, слишком глубоким. Доктор Лабрус объяснил ей. «Пока еще рано говорить о коме. У него, как вы знаете, множество ушибов, к тому же сильный шок. Такой долгий сон, естественной реакции. Но все же он слишком долго не просыпается». Врач замолчал. Затем, вероятно, чтобы смягчить впечатление от этих слов, добавил. «Но вот что хорошо и даже удивительно, согласно обследованиям, его мозг в полном порядке». Конечно, центры памяти по-прежнему гипертрофированы, но повышенное кровяное давление исчезло. Опухолей нет, даже если речь идет о коме, то не опухоль тому причиной. Шарли поняла. Нечто вырвалось из головы Давида наружу. Она помнила, что сказал ей Массиак в тот роковой день, когда она привела к нему Давида на осмотр. Сильное потрясение может пробудить в нем нечто. Так и произошло. После той самой сцены, вызвавшей у него шок, Давид увидел во сне или в каком-то трансе выигрышные лотерейные номера. И с тех пор нечто пыталось освободиться, вырваться наружу. Так продолжалось вплоть до того дня страшные воспоминания, о котором я хотела бы навсегда стереть из своей памяти. Она села на краешек кровати, склонилась над Давидом и потрогала ему лоб. Горячий и влажный. Но на его лице больше не было того напряженного, измученного выражения, как все последние дни, даже месяцы. Круги под глазами почти полностью исчезли, на губах была заметна слабая улыбка. Сейчас Давид находился в каком-то другом, спокойном и безопасном мире, очень далеко от того ада, через который ему пришлось пройти. И от Сержа, и от всех своих детских невзгод. Шарли осторожно взяла его за руку, поднесла ее к губам и стала целовать по очереди каждый пальчик. Так она делала, убаюкивая его, когда он был совсем маленький. «Давид, все позади!» – тихо говорила она. «Все, ты победил. Нам с тобой больше ничто не угрожает. Нет больше ни Сержа, ни остальных. И той страшной черной дамы тоже нет. Больше никого!» Только ты и я, и свобода. Ты слышишь, радость моя. Я знаю, ты меня слышишь. Помнишь, я тебе обещала, что мы поедем в Бразилию, когда будем свободны. Так вот, теперь мы свободны. По-настоящему свободны. И все это благодаря тебе, дорогой. Тебе не нужно больше спать. Тебе больше нечего бояться даже самого себя, Давид. Даже самого себя. Потому что ты полностью здоров. Врачи сказали мне, что эта сила, которая бушевала у тебя внутри, оставила тебя и больше никогда не вернется. Тебе нечего бояться. Совсем нечего. Ну, если хочешь, можешь поспать еще немножко. Ты ведь так устал. Только не слишком долго, хорошо? Нам с тобой нужно еще столько всего успеть. Я буду здесь, Давид. Я никуда не уйду. Я буду тебя ждать».